150. -е. Август 2. -е. Объединение в Духе с Владыкой будет основою преуспеяния. Трудность в осознании постоянной близости и постоянного присутствия. Облечься постоянной молитвой, значит, удержать эту связь. Молитва ли или непрерываемое устремление, или ощущение незримого присутствия, Все это является лишь различными аспектами осознания близости владыки. Если все поле сознания занято делами дня, то пусть в подсознании остается представление ощущения связи незримой. Голову всегда носите на плечах, хотя и не осознаете этого ощущения каждое мгновение. Но даже подсознательное ощущение наличия ее неотъемлемо и в любую минуту можете ее ощутить осознать. Точно так же внедряется и во все существо человека факт невидимого присутствия владыки. Внедряется прочно и крепко, и так, чтобы никакие вихри внешнего мира не могли его затемнить или умолить или уничтожить. Так уж устроен человек, что забывает со временем все, заменяясь новыми впечатлениями жизни идущей, Задача в том, чтобы ничто не смогло заставить забыть даже на время наинужнейшие наиважнейшие и наиглавнейшее условие восхождения духа. И если почему-либо постоянство это еще не состоялось, надо все силы напрячь для достижения этого условия. Не слова, сказанные, прочитанные или записанные, силу дадут, но их применение. Все время, которое есть в распоряжении вашем. Следовательно, возможности даны, чтобы достичь. Каждодневно едите и пьете, и обслуживаете нужды свои, но нужность обслуживания духа, нужность служения свету осознается и осуществляется не всегда. Значит, насущность утверждения этого постоянства надо углубить. Осознание нужности углубить надо настолько, чтобы сопротивление ветхого противоделать или в себе преодолеть и заставить замолкнуть напряженные звучания суеты. Суета тоже звучит, только звучание это слишком уж дисгармонично, и раздирает сознание. Живем в вечном, и потому искусство усматривать вечное во временном везде и всегда будет умением йога. Для этого следует крепко усвоить положение, что временное есть разрез или аспект беспредельности, взятый в отрезке времени той или иной длительности. Из беспредельности, в которой имеем свое бытие, нельзя исключить ничего, но осознать уявление великому малому возможно. Так же и сам человек, лишь звено бесконечной цепи, идущей из прошлого, не имеющей начала в будущее, не имеющие конца. Каждое звено, взятое во времени, касается другого, другое третьего и так далее и далее. Ничто не имеет ни конца, ни начала, но все существует и продолжается вечно. Потому, полагая, что беспредельные мы, как, впрочем, и вся материя, несомненно и утверждаем. Воспринять и зафиксировать мысль лишь половина дела. Вторая — это ее утвердить в применении в жизни. Тем пути труден, что требуется приложение на практике того, что воспринято в духе.